Худеть или набирать? Вы, вероятно, знаете, какое телосложение вы хотите, но вы не совсем понимаете, как правильно осуществить свое желание и с чего начать. Я предполагаю, что вы хотите быть сухим, сильным и мускулистым, и вы пытаетесь понять, нужно ли вам сейчас набирать вес и сосредотачиваться на том, чтобы нарастить мышечную массу как можно быстрее, или вам нужно сначала похудеть, скинуть немного жира а затем набирать. И у набора, и у похудения есть свои плюсы и минусы. На наборе вы приобретаете не только сухую мышечную массу, но и жир. А похудение хоть и поможет вам выглядеть сухим, но замедлит рост мышц. Кроме того, многие люди обнаруживают, что они выглядят намного меньше, чем ожидали, после успешного похудения. Может быть, тогда они должны просто набрать столько, сколько потребуется, чтобы получить желаемый результат? а затем похудеть, чтобы стать суше? Это бесконечная дилемма, и в этой главе вы узнаете, как избежать этой ловушки. Начнем с ответа на ваш вопрос. Худеть или набирать? Ответ зависит в основном от вашего текущего процента жировых отложений. Короче говоря, если ваш процент жировых отложений слишком высок, ваш приоритет номер один – худеть, а не набирать мышцы а если он относительно низок, тогда вам следует сосредоточиться на наборе мышечной массы, а не становиться еще меньше. Как узнать, что пора худеть? Если вы в настоящее время недовольны своим процентом жировых отложений, и вы действительно просто хотите избавиться от лишнего, прежде чем беспокоиться о наборе значительного количества мышц, вам нужно худеть. Нет причин для того, чтобы становиться еще более толстым, что, скорее всего, будет происходить, когда вы будете набирать мышечную массу. Делайте то, что будет мотивировать вас. Это самый здоровый и умный выбор, даже если ваша долгосрочная цель состоит в том, чтобы получить достаточное количество мышц. Если ваш процент жировых отложений находится в нормальном диапазоне, и вам нравится идея подсохнуть, но одновременно вы хотите получить больше мышечной массы, то за вас ответит ваш процент жировых отложений. В частности, вы должны худеть, если вы мужчина с более чем 15% жира, вы женщина с более чем 25% жира. Есть несколько причин, почему эти рекомендации работают для большинства людей. Первое. Вы должны нравиться себе. Давайте посмотрим правде в глаза. Никто не любит быть толстым. Разумеется, нам не нужно ходить сухим, как будто завтра соревнования круглый год, но мы все равно должны выглядеть достойно. Иначе зачем мы тратим время на диеты и спортзал? После того, как вы превышаете эти жировые пороги, около 15% для мужчин и около 25% для женщин, вы начинаете чувствовать себя толстым, и это может снизить вашу мотивацию. Суть заключается в том, что гораздо легче придерживаться диеты и режима тренировок, когда вам нравится то, что вы видите в зеркале каждый день. Второе. Когда вы будете худеть, вы теряете мышцы. Вы знаете два лучших способа потерять мышечную массу во время похудения? Первый. Сильно ограничить потребление калорий. Второй. Выполнять первый пункт продолжительное время. И это именно то, что делают многие люди, когда у них много жира. Они голодают, причем долгие месяцы. Это будет катастрофа для вашего состава тела. Вместе с жиром вы потеряете мышцы. Плюсом к этому, чем дольше вы худеете, тем больше проблем вам придется иметь с голодом, тягой к еде и усталостью. Вот почему у многих людей происходят срывы на диетах, которые продолжаются более трех или четырех месяцев. Третье. Вы получите больше мышц и меньше жира, когда будете набирать. Легко становиться толстым и оставаться толстым. На это есть несколько причин. Во-первых, при повышении уровня жира в организме снижается чувствительность к инсулину. Инсулин – это гормон, который перемещает питательные вещества в клетки, и когда организм становится устойчивым к своим сигналам, сжигание жира уменьшается, Вероятность увеличения веса возрастает, а синтез белка, процесс жизненно важный для мышечного роста, затрудняется. Суть в том, что чем лучше ваше тело реагирует на инсулин, чем больше оно чувствительно к инсулину, тем лучше оно может выполнять различные вещи, в том числе наращивать мышечную массу и сопротивляться набору жира, которые являются двумя самыми главными целями при наборе. Во-вторых, по мере того, как вы становитесь толще, уровень тестостерона снижается, а уровень эстрогена повышается. Тестостерон является одним из гормональных факторов роста мышц, а высокий уровень эстрогена способствует накоплению жира. Поэтому недостатки здесь ясны. Как вы могли уже понять, когда вы набираете массу с большим количеством жира, вы настраиваете себя на серьезное разочарование, поскольку, вероятно, получите слишком мало мышц и слишком много жира а затем изо всех сил броситесь его сгонять. Именно поэтому я настоятельно рекомендую вам сначала похудеть, если у вас более 15-25% жира в организме.